Песнь о короле Гесере, глава третья. Авторство современной бурятской версии приписывается Калинову Павлу Семеновичу, специалисту в области бурятской культуры и словесности. Ему же, по мнению исследователей, принадлежит перевод на русский. «Когда я впервые его увидел, то не сразу понял, кто передо мной. Молодой человек с карими глазами и черными волосами». Его раскосые глаза смотрели прямо и бесхитростно. Мой старый друг позвонил днем ранее и пригласил составить им компанию в большом путешествии на восток. Куда и зачем? Тогда я не знал этого. Но мой мятежный дух сразу воспринял, почуяв новые приключения. Кто же мог знать, что я встречу того, о подвигах которого сложено столько песен? То, что это именно Гессер, я понял тогда, когда услышал рассказ об их подвигах, На другом берегу Байгал-Далай. Гесер одержал победу над очередным воплощением Галдулме, огненного демона, грозящего уничтожить все сущее, сжечь в огне преисподнюю, утопить в лаве. Как говорили его спутники, он отправил обратно в огненную бездну трех младших демонов, которые пытались помешать в их благородном пути. В тот момент я жалел, что судьба не уготовила мне присутствовать при этом триумфе. Однако же тогда я и не подозревал, что ждет меня дальше. И согласился бы я в таком случае променять будущее на зрелище краха Галдулме. Я звал гостей к себе домой. В наших краях отличная охота и особенная рыбалка. На даче был свежий копченый омуль, да и пива было в достатке. Хватило бы на большую компанию». Но сэр, торопился. Приняв выбор своих попутчиков и смирив гордыню, я отправился в путь. У меня был выбор. Два мотоцикла, трехлетний большой гусь и старенькая электричка. Она со мной уже восемь сезонов. Помню, как страшно гордился, когда купил ее. Первый успех моего собственного дела, первые серьезные деньги. Я стал заметен в городе. И в то время это было то, что мне нужно. Поначалу я хотел ехать именно на ней, но, погладив ее по сиденью, понял, что это путешествие может и не быть легкой прогулкой. Гесервить не для того пришел в этот мир, чтобы красоваться своим войском. Нет, он будет воевать с демонами. Я выбрал большого гуся, который стал первым эндуро в нашей компании. Мы ехали вдоль байгал далай Меня же обуревали предчувствия, встречный жаркий ветер приносил дыхание вещей, которые происходили тут тысячи зим назад, когда сам Атай Улан еще был жив. Смел ли я надеяться, ступая на свой жизненный путь, что мне доведется напрямую столкнуться с такими героями? Нет, конечно, но ведь вера, она не зависит от надежды и тем более от разума, поэтому я просто верил. Кажется, многие из нас переживали нечто похожее, предчувствие схватки величия окружающих событий. Мы не стали заезжать в Улан-Удэ. Вместо этого мы проехали святой тропой и вышли в сосновую рощу, где, как говорят звери, говорят с духами своих предков в день, когда зимой поворачивает солнце. Непростое это было место. Гессер это понимал. Но вот понимали ли остальные... Я внимательно присмотрелся к членам нашего отряда. Были тут и богатеи, и нищие, и ученые и простые, и зрелые и почти дети. Нет. Умом они не могли понять, что происходило на берегу Великого моря, но могли почувствовать. Именно об этом говорил МГСР, когда ночью зажег костер Великого Единения. Говорил простыми, понятными каждому словами: Наверное, я бы и сам не мог сказать лучше. Его слушали лесные духи, которые тоже чуяли беду. Лесной ветер меж сосен шептал. «Он рядом. Он хочет, чтобы прийти сюда для того, чтобы смущать вас. Но сюда нет хода тем, кто когда-то был частью единого целого». Я понимал, о чем он. «Но кто же именно ждет нас дальше? Демон какой части расчлененного Атайулана?» Когда-то в незапамятные времена он пришел с Востока для того, чтобы уничтожить все земли, где жили люди. До нас воспоминания о тех событиях дошли в виде песен, таких старых, что даже духи, с которыми, как говорят, общаются шаманы, не могут вспомнить времена, когда те были написаны. Люди в то время жили хорошо и богато, а мир был молод. Он только готовился быть наполненными новыми человеческими смыслами и сказаниями. И вот пришла смерть, которую никто и ничто не могло остановить. А в то время Атай-Улану не было необходимости скрывать свои намерения. Искать пути из подволь в человеческий мир, оживляя свои давно умершленные части. Он был на пике силы. Говорят, одним своим дыханием он выжег целое поселение на берегу реки, когда охотники ходили за добычей, а в юртах были женщины до да малолетние детишки. Вернувшись, охотники нашли только обгорелые головешки там, где были их любимые. В этом истреблении не было иного смысла, кроме самого истребления. Со злой силой невозможно было договориться, и тогда они приняли свой последний бой основания долгой сопки. И пали все, как один. Все эти слухи доходили до запада, где правил Кармуста Тенгри, великий духом воин. Узнав про страшную опасность, грозящую людским землям, он начал свой поход на запад, чтобы остановить Атайулана. И где-то на берегу байгал далай произошла их великая битва. Кармуста Тенгри одолел байгал далай но силы, которыми пользовался злой дух, были неистребимы, потому что тоже лежат в основе самого мироздания. И тогда, чтобы злодей не смог возродиться на земле, он расчленил его и спрятал части тела в разных уголках этого мира, настрого заповедовав людям подходить к таким местам. Но люди есть люди. Шли поколения, страх перед силой несущей гибель всему сущему притуплялся. Все сильнее... Проявлялось любопытство человеческое, а с ним и честолюбие. Появились те, кто ставил своей целью найти куски тела древнего демона, чтобы завладеть той силой, которую они скрывали. Кармуста Тенгри надежно спрятал части тела Тайулана. Однако же люди были настойчивы. За сотни лет, передавая из поколения в поколение крупицы знаний, они смогли вычислить те самые места – Только сила людей нельзя сопоставить с той стихией, что еще жила в останках. Думая, что овладевают невероятным могуществом, шаманы не замечали, что это могущество овладевает ими. Из них появлялись чудовища. Я встретил Гесера тогда, когда он одолел их уже несколько и не был свидетелем тех битв. Только рассказы моих попутчиков и товарищей помогают восстановить великие события. Перед Галдулме, огненным демоном, был Арголи, повелитель таги, невидимый гигантский хищник, а до него пятнадцатиголовый Аборги Сосена. В ту ночь мы сидели возле костра духов, которые собрались вокруг нас внимательно оглядывая путников перед битвой. И лишь в самом конце своей длинной речи Гессер сказал то, чего я ждал и больше всего опасался в душе. Ему предстоит встретиться. С Лапсагой, великим обманщиком и искусителем. Это я так сначала подумал, что ему. И лишь потом до меня дошел скрытый смысл нашего тайного ритуала и беседу Кострадухов. духов. Каждый из нас будет сражаться со своим ликом ужасного Лапсагоя. После этой новости мы пошли по постелям, будто бы кто-то действительно рассчитывал уснуть после таких новостей. Однако же я видел, как товарищи мои приняли новости совершенно спокойно. Наверное, они слишком много пережили в дороге, чему я не был свидетелем, и страх вместе с волнением больше не в состоянии смутить их сердца. Однако же мне было тревожно. Я видел, что сам Гессер понимает мое состояние. Это какая-то неправильная битва, думал я. Ведь во всех песнях именно герой побеждает демона, сам герой, а вовсе не его свита. И только лишь потом я понял, что это и есть его битва. Смог ли он вдохнуть достаточно сил в такую разную компанию, чтобы мы могли рассчитывать на победу? Глядя на то, как спокойный мой товарищ, я начинал думать, что да, это возможно. Но червь сомнения все равно продолжал грызть мое сердце, будто волк голодный зимней ночью грызет лед, впитавший кровь его прошлой жертвы той ночью я так и не уснул толком. Еще до рассвета мое внимание привлекли тихие шаги за окном моего жилища. Я поднялся и выглянул наружу. Увидел, как один из нас по имени Иван толкает свой мотоцикл. Мне стало любопытно. Он еще вчера так смело, принявший новость о предстоящей битве с Лапсагоем, не собирается ли уйти своей дорогой, бросив Гессера? Если так, что вскоре на этой земле и на всех сопредельных землях на восток и на запад будут петь совсем другие песни. Нет, даже лубсагой недостаточно силен, как его прародитель Атайулан, чтобы уничтожить весь человеческий мир сразу. Но он откроет шире дверь, за ним придут и другие, сопротивляться может стать сложнее, и в конце концов, если не найдутся новые герои, человечество все равно падет. Я оделся, собрал вещи, спустился и выкатил собственный мотоцикл. Да, утром все будут спрашивать друг друга, где двое наших товарищей. Но ведь есть телефон, и они смогут позвонить нам, как только окажутся в зоне приема. Но я должен хотя бы посмотреть, что собирается делать Иван. И, возможно, попытаться убедить его. Может, для того, чтобы он остался вчера, не хватило лишь несколько слов, которые у меня, вполне возможно, нашлись бы. Уже возле ближайшего поворота на большую дорогу я понял, он не уезжает. Это значит, что он сам первым услышал зов Лапсагоя, но пока не осознает этого. Надо ли мне продолжать ехать за ним? Ведь Гесер ясно сказал, что эту битву мы должны выиграть вместе, но каждый по отдельности. Еще я подумал, что если это и есть мое испытание? И тогда продолжил свой путь, держась в отдалении, чтобы Иван не заметил меня и мой мотоцикл. Я остановился на заправке. Я наблюдал со стороны, как он пьет кофе. И мне в груди становилось тесно. Это ведь тоже ритуал, перед решающей битвой. Как на фронте во время большой войны. Иван поехал на север, туда, где недавно построили новый красивый Дацан. Я проследил, как он встал на парковку и зашел на территорию. Свой мотоцикл мне пришлось оставить внизу, иначе Иван мог услышать двигатель, и я бы рисковал испортить его собственную битву. Я ждал его у начала тропы возле Датсана, много минут. Лишь когда понял, что солнце поднимается все выше, а он не возвращается, решил пойти за ним. К тому же, вокруг совершенно не было людей. Машины стояли будто брошенные. Как будто никто не проснулся и не стремился заняться делами с началом нового дня. Я знал, что так выглядит самое темное колдовство, которое связано со временем. Спустившись, я увидел, что Иван стоит напротив Лапсагоя. Его тело почти окаменело, стало гранитным, но на устах продолжала играть улыбка. Я видел, что он о чем-то говорил с демоном. Он считал, что побеждает, что... Это было понятно по глазам, при этом совершенно не обращая внимания на то, что происходит с его собственным телом. Для лопсагоя слова не важны. Ему важно то, что чувствует противник, и тогда он начинает им управлять. Всего лишь, продолжая говорить с врагом, Иван давал ему оружие против себя. Сам разговор был соблазном, а совсем не содержание, как должно быть, думал мой. Погибающий товарищ. Я сделал несколько шагов вниз и почувствовал, как густеет воздух. Каждый шаг требовал все больших усилий, будто я сначала погрузился в воду, а потом в густой кисель. Даже дышать становилось все сильнее. Лапсагой почуял меня. На его затылке выросло второе лицо. Он глядел на меня черными глазами и улыбался, обнажая острые зубы. «Я не собирался сдаваться». За всех сил, напрягая легкие, я попытался крикнуть, взывая к Ивану, но тот все еще был слишком увлечен разговором, глядя на первое лицо демона. Чувствуя, как трещат сухожилия, я боролся до последнего, уже понимая, что у меня нет никаких шансов. И лишь перед самым концом, за секунду до своей гибели, зная, что в моей груди больше нет воздуха для дыхания, я понял суть своего собственного испытания. Я отвернулся от Ивана, обуреваемого демоном, посмотрел на синее небо, постарался впитать его спокойствие и, наконец-то, смог вдохнуть полной грудью. С каждой секундой я чувствовал, как возвращаются силы, и я сделал первый шаг в обратном направлении, потом еще один, и еще. Не могу сказать, что это было легко. Я чувствовал себя никчемным, бесполезным, даже предателем. Ведь именно я оказался самым слабым из всех. Самый новенький и самый немощный, который не смог быть орудием Гесера и который дал ему проиграть, возможно, самую важную битву. Где-то в моей голове билась мысль, что лучше мне умереть на месте, чем жить дальше таким. Но я по-прежнему глядел на синее небо. Представлял себе гладкие воды байга далай Думал о том, как зимой они превращаются в толстый лед, Не подвластный никаким волнением, и это помогало держать мою душу на расстоянии от ядовитых мыслей, наполнивших мое сознание. Я двигался вперед, еще вперед, и вот конец тропы. Подул теплый ветер, вдруг запели птицы, а ведь только что была идеальная тишина. Колдовство от демона отступало. Все еще не думая о проигранной битве, я посмотрел в сторону ворот дацана и там я увидел Гессера. Он улыбался, глядя мне в глаза, а потом распахнул руки, раскрывая объятия. Все еще ничего не понимая, но чувствуя, как меня переполняет радость и спокойствие, я пошел ему навстречу. И лишь потом увидел, что по правую руку от великого воителя героя стоит Иван. Его тело было самым обычным, от камня не осталось и следа, и улыбался самой обычной улыбкой безо всякого восторга от мнимой близкой победы. Гесер крепко обнял меня. Посмотрел мне в глаза и сказал, «Благодарю тебя, благородный сказитель. Ты сделаешь наш подвиг бессмертным назиданием будущим поколениям». Иван посмотрел мне в глаза, потом спросил, «Ты видел меня там?» «Да», кивнул я. «Скажи, брат, как это было?» «Ты становился похож на статую, на гранитный стол", ответил я. Уста Ивана тронула улыбка. «Да, это было похоже на то, чем он пытался соблазнить меня». «Прости, брат, не понимаю. Что же это могло быть? Сила гранитной скалы?» «Бессмертие, брат. Это было бессмертие холодного камня». Мы все еще глядели друг другу в глаза, и ГСР, стоявший рядом, ждал, когда солдаты его войска будут готовы двинуться дальше. «На что же был похож я?» — задал я свой вопрос. «На огонь, брат, ты сгорал заживо», — ответил Иван. «Как странно, а я ощущал, что могу задохнуться, как под водой, без воздуха». «Чем же он испытывал тебя, брат?» «Мне пришлось задумываться, чтобы найти верный ответ». «Гордыней, брат», — сказал я. «Он испытывал меня гордыней, я считал себя слишком незаменимым». Гесер кивнул, потом сказал... Остальные уже выехали и сильно беспокоятся. Надо позвонить или написать им, рассказать, где мы встретимся. Я думал, теперь у нас будет пир, или же мы будем отбивать остальных из лап того же обманщика, которого только что одолели. Но нет. Гессер привел нас в грузовой порт. Место было будто полузаброшено. Полоска воды и старый портовый кран Мы стояли тут минут сорок, когда подъехали другие воины нашего отряда. И лишь потом я спросил, зачем мы здесь, в таком странном месте?» Гессер посмотрел на меня и улыбнулся. «Разве ты еще не понял, кто подскажет?» «Мне не нравится здесь», — сказала одна рыжая воительница из нашего отряда. «Тут дурная энергетика». «Тут погибло много людей», — кивнул Гессер. И это его врата, путь» через который он хотел одолеть нас. Мы загнали его сюда-обратно, а значит, теперь наступает время моей битвы. Гессер снял кроссовки и джинсы, потом подошел к самому краю воды у порта. Он сделал шаг дальше. Любой из нас упал бы тут же в темную воду, но Гессер будто шел по воздуху, по невидимым ступеням, медленно спускаясь в черной воде. Когда до воды оставалось совсем немного, Сама ее поверхность тоже раступилась, открывая провал, внутри которого клубился черный дым. Гессер поднял голову и посмотрел на нас. Его карие глаза лучились золотым светом.